Глава 49. Том. Сейчас. Предварительное слушание. Чистой воды формальность. Наконец позади. Максвел уже объяснил мне, что мое дело передано в Королевский суд и что я не буду освобожден под залог, поскольку расследование моих передвижений во вторник по-прежнему продолжается, так что это не стало для меня большой неожиданностью. Сейчас меня везут в тюрьму Белмарш, В ожидании суда. Тюрьма Ее Величества Белмарш – мужская тюрьма максимально строгого режима, категории А, согласно британской системе классификации, в которой содержатся преступники и обвиняемые, представляющие угрозу для общества и национальной безопасности. Расположена в Лондоне и неофициально известна как британская Гуантанама. В предвариловку. Формальное по-прежнему подследственный. Желудок у меня завязывается узлом. Не хочу провести ни единой ночи в тюремной камере, не говоря уже о годах. Максвелл заверил меня, что со мной не будут обращаться, как с осужденным по приговору. Ну да, конечно. Возможно, мне не придется соблюдать обычный режим или носить тюремную одежду, но я буду сидеть под замком вместе с осужденными преступниками. У меня есть право на три часовых свидания в неделю. Ну, пожалуйста, Бет, ты должна навестить меня. Ты мне очень нужна.